Глава 7. 4 октября. Кайбас. Пригород Анкары. Элмаз с раннего утра позвонил Хамаду. Салам, Амир. Салам, дениз Как твои дела? Переговоры прошли продуктивно. Султан, в принципе, согласился потрепать русских. Окончательное решение еще не принято, однако оно может быть утверждено под влиянием Митина Карадага. «Подожди», — заявил полевой командир ИГИЛ. «Ты когда говорил с Карадагом об этом деле?» «Вчера, по прибытии к нему в Кайбас». «Когда же в таком случае Карадак мог получить принципиальное согласие султана на ту работу, которая нужна нам?» «Потерпи. Я все объясню. Когда я приехал в его усадьбу, он находился на пути к султану. Я позвонил ему по спутниковому телефону, вкратце объяснил ситуацию. Карадак человек умный». Сразу все понял. Вернувшись вечером из Анкары, он и сказал, что султан, в общем-то, не против нанесения удара по одному из русских самолетов. Уж слишком большие потери несет бизнес его семьи от их действий. Но повторю, что султан дал лишь принципиальное согласие. «А почему Карадак не додавил его?» Метины пальцем не пошевелит бесплатно. Он готов завершить дело, но при условии, если на его счет уже сегодня, лучше в ближайшие часы, поступит сумма в пятнадцать миллионов долларов. — Но тогда, дорогой друг, твоя доля уменьшится на пять миллионов, — проговорил Хадид. Элмаз вздохнул. «Знаешь, Амир, о чем я подумал, у меня большое состояние. Хватит не только жизнь прожить, но еще и внукам останется. А посему... Не бросить ли мне это дело? Риск возрастает день ото дня. Если бы мне грозила только потеря финансов, то шайтан бы с ними. Но речь идет об утрате здоровья, а то и самой жизни». Хадит понял, что давить на алмаза не стоит. Обещать можно все, что угодно, даже перевести деньги. Потом можно будет вернуть их и получить все то, что есть на счетах алмаза. Надо только озаботиться тем, чтобы душа его поскорее отлетела в небеса. — Успокойся, Денис, я просто пошутил. «Сумма за акцию увеличивается на 5 миллионов. Я тотчас решу вопрос перевода денег на счет господина Карадага. Мне только надо уточнить реквизиты. Я сброшу их тебе. Хоп!» «Как быстро Карадак может оформить окончательное решение?» «Думаю, уже сегодня». «Отлично, Денис! Жду от тебя данные по счету!» «А когда ты бросишь деньги на мой счет?» «Друг, извини, но это только после акции. Я лично сейчас же заплатил бы тебе половину суммы, но ты же знаешь, что финансовый вопрос находится в компетенции высшего руководства. Верни три миллиона». Остальное заплатишь после акции, иначе русские узнают, кто заказал их бомбардировщик. И тогда мир...» ходит, прервал Алмаза. «Ты угрожаешь мне?» «Денис». «Да», — ответил Турок. «У меня просто нет другого выхода». «Мы же друзья, братья. Что не помешало тебе заставить меня возмещать ущерб, который был нанесен не по моей вине? Но я был обязан так поступить. Ты же понимаешь, с этим в организации строго. Так ты перечислишь мне три миллиона». «Я решу и этот вопрос». «Хоп! Мы с Метином ждем!» «Придут деньги, он начнет активно действовать!» «Я понял. Тогда до связи, брат!» На слове «брат» Элмаз усмехнулся. Хадид сделал вид, что не услышал этого. «До связи!» Закончив переговоры, Элмаз отказался от завтрака, удовлетворился парой чашек крепкого кофе. Он вышел из гостевого дома и во дворе увидел карадага, смотревшего, как прислуга выгуливала его породистых собак. Племянник султана подошел к гостю и сказал «Салам, Дениз!» «Как отдохнул?» «Салам!» «Хорошо отдохнул, Метин!» Ты всегда смотришь, как выгуливают псов. Когда могу. Люблю собак. У тебя дорогие породы. У меня все дорогое. Ты думаешь решать вопрос об оплате моих услуг? Уже решаю. Ходить готов обеспечить перевод денег в ближайшие часы. Мне нужны твои реквизиты». Карадак словно ждал этого, достал из кармана зауженных штанов лист, сложенный в четверо. Вот тебе данные, как переведешь бумагу, уничтожь». Ты начнешь работу, когда деньги поступят на счет? Нет, немедленно после завтрака. Но процесс недолго и остановить, если денег не будет. Ты прав. Это в твоих возможностях. «Позавтракаешь со мной?» «Нет, благодарю. Я выпил кофе. У тебя отлично его готовят. Теперь прогуляюсь по парку». Карадак взглянул на Алмаза. «Не в наших традициях гнать гостя». «Я этого не делаю. Просто лучше будет, если ты получишь подтверждение перевода денег и сразу уедешь к себе». После акции султан сам подымет шум. Спецслужбы разных стран начнут искать, откуда пошел приказ сбить самолет. Зачем так глупо подставляться? Ты приезжал ко мне как друг, побыл и уехал, когда еще ничего не произошло. Я понял тебя. Как только ты получишь подтверждение о переводе денег, я улечу в Аларок. «Сейчас подъедет Акбулют. Скажи ему, чтобы заказал билеты на ближайший самолет». «Проводить тебя я не смогу. Сразу же уеду к султану. Закажешь такси. Только давай, Денис, без обид». «Какие обиды, Метин!» «Никто другой в нашей стране не сможет сделать то, с чем справишься ты. Не преувеличивай». «Значит, завтракать не будешь, нет». Погуляй по парку. Посмотри, не стоит ли тебе создать такой же в Анталии или в Аллороге. Красиво. Но это мое мнение. Тебе может и не понравиться. Дождись Берканта. Я передам ему по связи, что сделать. Как вернусь из Анкары, свяжусь с тобой и сообщу о решении султана. Не беспокойся. Я смогу убедить его. Надеюсь. Хоп. До свидания, друг. Может, встретимся, когда пройдет акция. Развлечемся на славу. Все равно в первые дни из-за шума не будет никаких дел. К сожалению, у меня не найдутся. Никто не сделает за меня мою работу. Хотя, может, и приеду. Только предварительно позвони. Конечно, Митин, благодарю. До свидания». Карадак нагнулся к алмазу. Ты не сказал, как тебе девочки... О, это было незабываемо. Они действительно стоят таких больших денег. Для того они и нужны. Кто? Деньги или элитные шлюхи? И то, и другое. «Все, Денис, до встречи!» Карадак засеменил в дом. Элмаз прошел в прекрасный декоративный парк и присел на удобную лавку у пруда. На самой его середине медленно плавала пара черных лебедей, гордо держащих длинные шеи. Впрочем, гость недолго любовался грациозными птицами. Он услышал шаги и обернулся. К нему подошел Акбулют. «Салам, господин Элмаз. Салам, Беркант. Господин Карадаг приказал мне заказать вам билет на ближайший рейс в Валлорок». «Да». Когда он? В 11.20. Тебе нужны мои данные. Они у меня есть. Билет я заказал. Вы же, как прибудете в аэропорт сн обратитесь к дежурному. Он проведет вас на борт без досмотра. Хорошо. Извините. — Я пошел. Меня ждет господин Карадаг. — Да, конечно. Спасибо, Беркант. — Не за что. Акбулют ушел. Вернулся в гостевой дом и элмаз. Карадаг опустился на заднее сиденье лимузина и приказал Акбулюту На авиабазу Инжерлик. Беркант не привык задавать вопросов. Он вывел Ягуар за пределы охраняемой зоны и двинулся в сторону города под названием Адан, который находился почти в 500 километрах от столицы. Водитель выдерживал среднюю скорость в 100 120 километров в час. Карадаг надеялся уже к часу дня прибыть на авиабазу Инжерлик, расположенную в 8 километрах от Аданы, крупного промышленного центра с полумиллионным населением, половину которого составляли армяне. Вспомнив об этом, Карадаг усмехнулся. «А еще...» О геноциде армян трубят. Когда-то что-то было, но в Адане половина населения армяне. Турок в три раза меньше. Этого почему-то никто не замечает. Он снял с панели переднего сиденья наушники, включил магнитолу, нашел спокойную инструментальную музыку, Устроился поудобнее и задремал. Через два часа его вывела из забытья вибрация сотового телефона. Карадаг, не глядя на экран, ответил. — Слушаю. — Это Элмаз. — Да, Денис. — Деньги поступили на твой счет. — Отлично. На самолет успеешь? — «Да, такси уже подошло. В аэропорту к дежурному. Да, Метин, я все помню. Удачи! И тебе того же». Карадак позвонил своему менеджеру в банке. Тот подтвердил поступление на счет 15 миллионов долларов. Спросил, как распорядиться с этой суммой. «Пока никак». «Возможно, завтра, скажу». Менеджер попрощался, Карадаг сменил музыку и вновь задремал. Ягуар проехал Адану, дорогу к Инжерлику, и в 13.10 остановился у контрольно-пропускного пункта авиабазы. К машине подошел сержант, поздоровался и поинтересовался «Позвольте узнать, кто вы и какова цель вашего приезда на базу». Карадак предъявил паспорт и сказал «Мне нужен командир авиаполка, полковник Осман». «Он на месте?» «Так точно. Полковник знает о вашем визите?» «Нет. Но когда узнает, прикажет пропустить». «Извините, я должен связаться со штабом». «Так связывайся, сержант». «Паспорт возьму с собой». Карадаг махнул рукой. Сержант ушел в здание и почти сразу выбежал оттуда. Одновременно поднялся шлагбаум. У машины сержант козырнул, протянул паспорт. «Проезжайте, господин Карадаг». Полковник ждет вас. Знаете, где находится штаб? Нет. Езжайте прямо за жилыми корпусами слева, увидите здание. Значит, по прямой. Так точно. Благодарю, сержант. Карадаг опустил стекло, и Акбулют провел Ягуар до штаба. На небольшой площадке перед зданием визитера уже ждал мужчина, В форме полковника. Карадак тронул Акбулюта за плечо. «Ты побудь здесь. Если прикажут переставить машину, не перечь». «Понял, господин». Карадак вышел из машины. Офицер представился. «Полковник Докучан Осман». «Рад приветствовать такого уважаемого человека, как вы, господин Карадаг. Оставим формальности, полковник. Называйте меня по имени Мэтин». «Извините, не положено». «Ваше дело. Где мы можем поговорить?» «В моем кабинете. Надеюсь, там нас не услышат посторонние». «Никак нет». С безопасностью у нас полный порядок. Ну и отлично, ведите в свой кабинет. Полковник и карадак прошли на второй этаж. В правом торце находились приемная и кабинет командира авиаполка, исполнявшего обязанности начальника базы. Помещение было обставлено в строгом военном стиле. Только самое необходимое. Ничего лишнего. На окнах плотные шторы, повсюду карты. Карадак присел в кресло, у стола приставки. Полковник устроился напротив и заявил. Слушаю вас, господин Карадак. Может быть кофе? Не надо. Я приехал к вам по секретному поручению султана. Об этом никто из ваших подчиненных не должен знать. Весьма польщен. Никто ничего не узнает. Слово офицера. Прекрасно. Ваши перехватчики ежедневно контролируют границу. Так точно. Ф-16 постоянно в воздухе. Сопровождаете русские самолеты. В основном да. Иногда выходим на цели в Сирии Ираке. Не так часто, но бывает. Передаю вам приказ Султана. Весь внимание. Карадак кратко изложил то, что должны были сделать пилоты полка Осман. От удивления открыл рот. «Что? Сбить российский самолет?» «Ну, это...» — карадак прервал его. «Сколько лет вы служите, полковник?» «Почти тридцать. И за это время не научились не задавать лишних вопросов?» «Извините...» Но это же чрезвычайный случай. Командование ВВС такого приказа не отдаст. Карадак пронзил полковника взглядом. Скажите докучан. Вам мало приказа султана? Это ведь устный приказ. Поймите меня правильно, Карадак вновь прервал старшего офицера. «Вы хотите получить письменный приказ?» «Желательно. Еще потребуется подтверждение министра обороны». Кородак откинулся на спинку кресла. «Хорошо. Вижу, вы обычный служака. Ответьте мне тогда на такой вопрос». «Если в воздушное пространство Турции войдет самолет, явно иностранный, либо не имеющий знаков различия, что должен делать пилот дежурного истребителя, поднятого в воздух?» «Попытаться войти в контакт с нарушителем, уведомить пилота или экипаж о нарушении границы», Потребовать сменить курс, дабы покинуть воздушное пространство страны. А если экипаж чужого самолета не пойдет на контакт, тогда летчик должен выйти на параллельный курс и знаками, либо сигналами, предусмотренными международными правилами, сделать предупреждение. Нарушители не реагируют. Перехватчик... Ф-16, кроме ракет «Воздух-воздух», имеет на вооружении 20 миллиметровую шестиствольную пушку. В случае игнорирования наших требований, отсутствия ответа на запрос свой-чужой, пилот-перехватчика должен открыть предупредительный огонь. Как правило, это срабатывает весьма эффективно, и нарушитель меняет курс а если он все же продолжает идти прежним курсом, тогда пилот запрашивает разрешение на уничтожение цели и при получении такового сбивает самолет-нарушитель. Карадак кивнул. «Да, я вижу, вы отличный специалист, опытный, а теперь такая ситуация». Нарушитель зашел в воздушное пространство Турции демонстративно, но на короткий период. Если у вас полномочия отдать приказ на уничтожение этой машины? В принципе, такой приказ может быть отдан мною. Но практика показывает, что противоправное нахождение чужого самолета в воздушном пространстве какой-либо страны не является угрозой. Нарушитель просто сопровождается перехватчиком до выхода за пределы воздушного пространства. У вас карта на стене. Давайте посмотрим ее. «Как скажете».